Пестель ответил не сразу. Откуда узнали? Плацмайор тоже к делу об убийствах касательства имел, сказал Лавр Петрович. И дать вместо меня пожелал злодей найти. Спрашивал ли он про Ушакова, про его знакомство в Петербурге? Его интересовало, не узнал ли я, кого из офицеров крепостной охраны, знакомых Ушакову. А, и что же? Не узнал. Знала ли капитана Ушакова госпожа, — Сабаньская. — А при чем тут? — Каролина Домовна? Лавр Петрович от удовольствия чмокнул губами. — Если бы она была ни при чем, то вы так же просто ответили бы на мой вопрос, — сказал он. — Вы поведали следствие обо всех членах и делах Южного общества. — Да. Теперь Пестель старался говорить кратко и равнодушно. Ему было неприятно это притворство и сам Лавр Петрович всего его следственной хитростью. В ожидании приговора все это было неуместно. Лавр Петрович вынул из кармана скомканный листок. «Плац майор Аникеев», — сказал он, — имел привычку сохранять некоторые записки арестантов, которые попадали ему в руки. «Вот одна из ваших», — Лавр Петрович развернул бумажку. «Я не буду упоминать ИКС среди имен заговорщиков», — прочитал он. «Соглашусь с вами, что шаги по сокрытию дела сего должны быть предприняты». Лавр Петрович поднял глаза на Пестеля. «Каяс, это Каролина Собанская?» Пестель молчал. «Кому записка?» — возвысил голос Лавр Петрович. «Кого еще найти желаете?» — мягко спросил Пестель. «Думаете, словите еще каких заговорщиков и кровь?» — русский успокоится. «Кого желаем, того и найдем», — заметил Лавр Петрович. «И завсегда против вас правы будем, а я не желаю быть правым». — сказал Пестель. «Я хочу быть услышанным». Заметив заинтересованный взгляд Лавра Петровича, Пестель продолжил. «Я действительно рассказал наследствие о многих, кого уважал и любил. В истории должны остаться их имена. Но когда гляжу на вас, мне приятно сознавать, что пусть даже самую малость, несказанную мной, скроют от вас пуля или петля». Лавр Петрович откинулся на спинку стула. «Стало быть...» — Говорить не будете. — Сами думайте, если умеете. — А я уж оттуда. Пестель ткнул пальцем в пол. — Посмеюсь. Жит Аарон Швейцар обитал в Серых Ключах, худшем месте, который мог представить себе квартальный надиратель. Поговаривали, что многие пробовали его убить, но у них отсохли ноги. В Мариинской больнице была целая палата обезноженных, с пустыми и злыми глазами людей. Дом Швейцара был сложен из корабельных сосен. Чтобы построить его, потребовались мачты целой флотилии. В комнате не было ничего, кроме дневного света и письменного стола. На миноре горели семь свечей. Аарон Швейцар любил свет и не жалел на него воска. Башняк выложил на стол монеты. «Вы еще не сказали о деле, а уже предлагаете пять солковых. Швейцар поднял лохматые брови. «Думаете, они так необходимы старику?» Он говорил с чуть заметным и непонятным башняку акцентом. «А может, вам?» «Нужны деньги?» — спросил арен Швейцер. «Хотите, дам просто так». «Мне деньги не надобны», — ответил Башняк. «Знаю», — сказал Швейцер. «Иначе бы не предложил. Мне необходимо узнать о расположении скульптур Львов, которые есть в городе, а также адреса всех публичных домов Петербурга». Аарон Швейцер посмотрел со смешкой. «Это желание здорового человека, на которого вы не похожи», — протянул руку. «Дайте-ка стихотворение». Башняк справился с замешательством. «Откуда вам ведомо?» «Что известно Петербургу, известно мне». «Самое ценное в этом мире — удовлетворение собственного любопытства». Башняк достал из уртука вырванную из альбома страницу. Швейцар надел очки и зашевелил губами. «Среди тумана над него, он глядит в окно мне лев угрюмый. Так...» Бежал взглядом по неровным строчкам. «Так, так, так...» «Я там, где плещется вино, где говор женщин суетливых, живых, но не таких счастливых». Швейцар отложил очки. «Не вам следовало это стихотворение найти. Не для вас оно писано». «Стихи для всех писаны?» — ответил Башняк. Швейцар с любопытством посмотрел на него. «Для кого это написано, вы и сами не знаете». «Она приходила к вам?» — спросил Башняк. «Когда вас заключили в каземат, я предложил ей написать письмо государю». Швейцер изучал лицо башняка, как карту известных ему земель. Она была очень напугана. А потом ей указал ей место, где убийца вырежет вам глаза. И она решилась. «Каким образом вы могли узнать это место?» «Просто расчет. Карта Петербурга, дороги, вариант исследования экипажей». швейцар взял два листа бумаги и два тонко отточенных гусиных пера, придвинул к себе две чернильницы. «Давайте-ка составим ваши списки». Правой рукой он написал адреса публичных домов, левые места, где стояли гранитные, мраморные и бронзовые левые. «Не пытайтесь понять стихи, иначе сами умрете или убьете кого-нибудь», не отрываясь от письма, сказал швейцер. «Мы всегда стремимся раскрасить то, что не понимаем, в черный или белый цвет человек так устроен. Он полагает мир точным и понятным. Даже если случилось что-то, чему нет разумного объяснения, он обязательно впихнет логику между причиной и следствием» и они пудовыми гирями на цепях потянутся за ним и даже лягут в основу истории, которой не было. — Что же, любой текст такой, спросил Башняк. — Любая жизнь, — сказал Швейцер. Назовите. — Что? — Текст, легенду, историческую хронику. — Легенда о вечном жиде. Швейцер усмехнулся. — Вам не откажешь в островоме. Что ж, извольте, — левая рука Швейцера писала медленнее, чем правая. Принято считать, что Агасфер ударил Христа, когда тот нес крест на Голгофу. Но зачем ему бить того, кто несет свой крест? В его сердце не было сострадания? А может, наоборот? И вдруг вам появляется вечный жит. Кто-то считает, что этот человек был сапожником, кто-то — привратником у понтия Пилата, кто-то говорит, что он в унижении и непрощении ожидать второго пришествия Христа, кто-то, что он живет в покаянии. Что мы об этом знаем наверняка? Мы просто делаем выводы из того, что сами придумали. А Христос? Что Христос? Может, он просто прошел мимо? Швейцер макнул перья в чернильнице. Важнее задавать вопросы, чем делать выводы. Это отличает мыслящего человека от толпы и историю от ее толкования. Вопрос отражает суть происшедшего гораздо точнее. — Какой же вопрос отражает суть легенды? — спросил Башняк. — Почему этот никому и не ненужный жить? Вдруг получил «Бессмертие без креста», «Без стигмат» и «Раньше Бога». Аарн Швейцар одно время закончил списки, отложил перья и придвинул башняку два плотно исписанных листа. Интересно, почему в стихотворении нет адреса? Названия петербургских улиц весьма поэтичны. Вот вам еще один вопрос. Судя по спискам, Львов в Петербурге было меньше, чем публичных домов.